Руслан. Блондинка Эльза, специалистка по собачьим боям, и подруга суки Церера согласилась на новую встречу. Правда, толку Руслан не ждал, но чем черт не шутит. Если двое из четверых потерпевших держали собак, а еще двое, правда, по непроверенным данным, но лучше, чем вообще ничего, постоянно посещали бои, то имеет смысл поглубже копнуть в этом направлении. В парке было прохладно. Деревья рассеивали солнечный свет, создавая ажурную полутень. Уютно. Хорошо. И рубашка к спине не липнет, и пот больше не катится по шее. Присесть бы еще, подышать воздухом, закрыв глаза. Представить, будто в отпуске. «Приятное место». Эльза была в платье, бело-голубом, воздушном, подчеркивающем кукольную красоту. «Я люблю бывать здесь». Вон там дальше можно присесть. Будет удобнее разговаривать». Высокий кустарник окружал лавочку с трех сторон, как бы отгораживая от внешнего мира, создавая атмосферу уединения. Мысль об интимности оказалась до того несвоевременной и неожиданной, что Руслан смутился. а Когда Эльза присела и короткий подол платья скользнул вверх почти до неприличия, смутился еще больше. Обстановка, прямо сказать, не располагала к допросу. «Да вы и присаживайтесь», — предложила Эльза. «Не люблю, когда меня вот так рассматривают». От нее пахло чем-то сладким, слегка навещивым, но не так, чтобы неприятным. Хотя запах отвлекал, мешал сосредоточиться и сталкивал мысли на круглые коленки Эльзы, на белую кожу и белые же волосы, уложенные аккуратными завитками. И кожу и волосы и коленки до жути хотелось потрогать убедиться что эльза живая а не фарфоровая скажите виктор тюркин вам знаком виктор тюркин эльза нахмурилась две вертикальные морщинки на лбу светлые брови домиком сжатые губы но все равно красивая слишком красивая знаете кажется да город и Кинника. Доберманы. Хорошие были собачки. Не из самых сильных. Так, крепкий середнячок. Брал не у меня, но город внук моего Густава. А Кинника получается двоюродной сестричкой Цереры. То есть, он участвовал в боях? Руслан на всякий случай сделал пометку. Кто знает? Может, и это собачье родство имеет значение? Кто? Тюркин? «Смешная фамилия, на Тёркина похоже. Ну, про солдата Тёркина в школе учили, помните?» «А в боях? Ну да. Однажды выставил Гарата. Его порвали крепко, я зашивала. Ну и разговорились». Эльза дёрнула плечиком, точно желая подчеркнуть, что ничего общего с таким типом, как Виктор Тёркин, у неё нет и быть не может. «И о чём говорили?» «О собаках, естественно». Он хотел заняться разведением в квартире, представляете? Дикость какая. И хотел пару сук с хорошей родословной подыскать, но чтобы не очень дорого. А вы? А я отказалась. Во-первых, не люблю непрофессионалов. Но что за бред? В малогабаритной квартирке питомник устраивать. Во-вторых, для меня бои — искусство. То же самое, что для вас бокс или там каратэ. Только честнее, без поддавков и договоренностей, когда кто-то под кого-то ложится. Собаки так не умеют, собаки до конца идут и выигрывает тот, кто в самом деле сильнее. Это честно, но нечестно устраивать травли и уродовать животным психику. А тюркин именно это собирался делать. Деньги зарабатывать хотел. Эльза сорвала зеленый лист и принялась ногтями отщипывать кусочки. Я таких, которые приходят только, чтобы на кровь посмотреть, чтобы кто-то кого-то до смерти загрыз, на дух не переношу. У нас люди серьёзные. У нас спорт. Мелкие обрывки листа оседали на подоле платья и ногах. «Стряхнуть бы и получить по пороже за домогательство», — Руслан отвёл взгляд. «А Алексея Покрожевского и Фёдора Исталова не знаете?» «Ну, нет, пожалуй. Да поймите же вы». Эльза отбросила лист и сжала кулачки. «Я не могу знать всех. Я знакома лишь с теми, кому продаю собак. Или кто приходит лечить собак. Или кто постоянно участвует. И то, многие из новичков уходят. Адреналину им, видите ли, не хватает. Кайфа. А я гладиаторскими боями не занимаюсь». «Интересно». С чего это она так разнервничалась? И не в гладиаторских ли боях дело? И Руслан тихо поинтересовался. «А кто занимается?» «Кто?» Эльза вдруг сникла, даже съежилась. «Ну, из тех, кого я знаю, я немногих знаю». Затянувшаяся пауза, разовевшие щеки, пальцы, нервно теребящие подол платья. Хотелось бы знать, кого и почему не желает выдавать Эльза. Эля притворяется, что не желает. Ольгерт. Это мой муж. Бывший. Он... Он тоже собак разводит. Он моих щенков забрал и смальту с юноной. Посуду, как совместно нажитое имущество. А они же не имущество. Они живые. А он их, как на фабрику, по помету в год. А «Сделать ничего нельзя». Эльза всхлипнула, потерла сухие глаза ладонями и поспешно добавила. «Вы внимание не обращайте. Это старые, тяжелые отношения. У всех бывает, правда? У нас с ним мало общего. Всегда было мало. Вот только имена идиотские. Я за него зацепилась из-за имени. И он за меня. Эльза и Ольгерт. Глупость какая». А раньше думала судьба. Руслан не нашел что ответить. Но если адрес нужен, я дам. Ольгерду тетка дом оставила. Он вроде что-то там перестроил. Я как-то заезжала, о собаках поговорить хотела. Чтобы не делал так, не портил породу. И как? Успешно? Эльза мотнула головой. Нет. Он уверен, что прав. Что выживает сильнейший... и что он на самом деле выбраковывает слабых. Породу бережет. Вот. На мои бои он собак не выставляет. Значит, либо сам, либо знает кого-то, кто вам нужен. Только если можно, не выдавайте меня, хорошо? Ольгерт, он нервный очень. И друзья у него специфические. Слабая улыбка, бледная личика с яркими пятнами румянца и дрожащие руки. Все-таки странно, что она так разволновалась. Доберманов разводит, а бывшего мужа опасается. Устраивает собачьи бои и в то же время беспокоится о каких-то отданных при разводе щенках. Руслан не понимал, а еще не знал, как закончить беседу. Поблагодарить за помощь и попрощаться? Или пригласить на чашку кофе, чая, чего-нибудь? Лишь бы еще немного полюбоваться фарфорово-хрупкой красотою. Нельзя. Не положено. И неэтично. Но очень хочется. И Руслан решился. «Знаете, если я вам еще не надоел, то... Кажется, я тут кафе видел».